Ряженые. Выходите на улицу и глядите на ряженых. Вот солидно, подняв с достоинством голову, шагает что-то, нарядившееся человеком. Это что-то, толсто, обрюзгло и плешиво, Одето оно щегольски, по моде и тепло, на груди брелоки, на пальцах массивные перстни. Говорит оно чепуху, но с чувством, с толком, с расстановкой. Оно только что пообедало, напилось Елисеевского пойла, и теперь решает вопрос, отправиться ли к Аделе, лечь ли спать или же засесть за винт. Через три часа оно будет ужинать, через пять спать. Завтра проснется в полдень, пообедает, напьется пойло и опять примется за тот же вопрос. Послезавтра тоже. Кто это? Это свинья. Вот мчится в роскошных санях старушенция в костюме дамы-благотворительницы. Нарядилась она умело. На лице тупая важность, в ногах болонка, на запятках лакей. В саквояже покоятся собранные ею для страждущего человечества 1013 рублей 43 копейки. Из этих денег только 43 копейки получат бедные. Остальные же, 1013 рублей, пойдут на расходы по благотворению. Благотворительность она любит, ибо нигде нельзя так много с таким вкусом судачить, перебирать косточки ближних, дьяволить и вылезать сухой из воды, как на почве благотворительности. Хотите знать, кто эта благотворительница? Это чертова перешница. Вот бежит лисица. Гримировка великолепная, даже рыльца в пушку. Глядит она медово, говорит тинарком со слезами на глазах. Если послушать ее, то она жертва людской интриги, подвохов, неблагодарности. Она ищет сочувствия, умоляет, чтобы ее поняли, ноет, слезоточит. «Слушайте ее, но не попадайтесь ей в лапы. Она обчистит, обделает под орех, пустит без рубахи, ибо она антропренер». Вот шествует нарядившийся рецензентом. Этот загримировался неудачно. По его бесшабашному лаю, хватанию из-за икры, скаленью зубов, нетрудно узнать в нем цепного пса». Несколько поодалить него, прыгает нарядившийся драматургом. Этот что-то прячет под полой и робко озирается, словно стянул что-то. Он одет франтом, болтает по-французски и хвастает, что состоит в переписке с Сарду. Талант у него необычайный. Печет драмы, как блины, и может писать двумя руками сразу. Но современники не признают его. Они знают, что под оболочкой драматурга Скрывается закройщик модной мастерской Вот идет субъект, загримировавшийся за булдыгой На нем рваная шапчонка, порыжелое пальто И нечищенные калоши Он косится на дома И ищет вывески «Питейный дом» или «Трактир» Ему нужно выпить Пьет он каждые десять минут Днем водку Ночью пиво, утром содовую воду. Состояние под шафе его норма. Только в пьяном виде он и может Говорить умно, мыслить, Зарабатывать себе кусок хлеба, Любить ближнего, презирать. Трезвый же он вял, глуп, жесток. Живет он по-свински. У него ни кола, ни двора. Обитает где-то у черта на куличках, На задворках снимая у вдовы-чиновницы темную и сырую комнату. Семьи у него нет, да и трудно представить его семейным. Умрет он под забором, но похоронят его с шиком, с некрологами и с речами, потому что он – талант. А вот стоит нарядившийся талантом. Он сосредоточен, нахмурен и лаконичен. Не мешайте ему. Думает или наблюдает. Раскусить его, что он за птица, трудно, потому что он редко снисходит до откровенности. Обыкновенно он неразборчив. Но, встретив где-нибудь в ресторане или на вечере благоговеющего перед талантами юнца, он постарается выложить всю свою программу. Все на этом свете не годится. Все испошлилось, изгадилось, продалось, истрепалось. Если человечеству угодно спастись, то оно должно поступать вот эток, не иначе. Тургенев, по его мнению, хорош, но... Толстой тоже хорош, но... Говоря же о своей программе, он никогда не прибавляет этого «но». Все его не понимают, все подставляют ему ножку, но, тем не менее, он всюду сует свой нос, всюду нюхает. Везде вертится, как черт перед заутренней. Его выносят, не гонят, потому что на безрыбье и рак рыба, и потому что в России до конца дней можно быть начинающим и подающим надежды. Своей работе он придает громадное значение и потому бережет себя, как зеницу ока. Он не пьет, часто ездит лечиться и оберегает себя строгим комфортом. Дома. Когда он сидит у себя в кабинете И творит новое слово Все ходят на цыпочках Храни Бог, если в кабинете не пятнадцать градусов Если за дверью звякнет блюдечко Или запищит ребенок Он схватит себя за волосы И грудным голосом скажет Проклятие! Нечего сказать! Хороша жизнь писательская! Когда он пишет Он священно действует Морщит лоб, кусает перо Пыхтит, сопит, То и дело зачеркивает Чтобы выжать из мозгов мысль, остроту Удачное сравнение Он пускает в дело пресс в сорок лошадиных сил Чтобы быть реальным, художественным Он тянется к оршину, фотографии, манекеном. Работает он только для искусства Впрочем, если господину Вольфу угодно будет предложить ему заказ в десять листов по триста рублей за лист, то он возблагодарит создателя. Вероятно, вы его уже узнали. Это гусь лапчатый.